Глава двадцать восьмая. Лера. Уложила детей спать и сижу перед телевизором в одиночестве. Вернулась в родной город, неудачницей. Теперь я разведёнка с прицепом. Кир тоже вернулся, но теперь он завидный холостяк. Скорее всего, скоро найдёт себе какую-нибудь молодую тупую дуру, какой была раньше я. Иногда подумываю, а не вернуть ли его обратно? Я ещё могу это сделать. Никакого романа у него с Олей не было, я это потом поняла. Но надо ли мне возвращать его обратно? После развода стало даже легче. Например, завтра выходные, а это папины дни, у меня свобода. За всё время декрета у меня никогда не было много свободных часов, когда я предоставлена сама себе. Надо начинать жить, радоваться, что-то делать. Нельзя ставить на себе крест. И я ведь могу ещё наладить свою личную жизнь. «Кто-то ведь женится, и дети — не преграда. Оля вон вышла замуж, хотя Рома бесплоден. А я чем хуже, тоже найду ещё мужчину, который меня сильно полюбит. Я каждый день засыпаю с такими мыслями, но просыпаюсь и делаю всё на автомате. Первым делом телефон в руки и проверка соцсетей. Знаю, что это уже какая-то нездоровая форма зависимости, но ничего не могу с собой поделать». Социальные сети — единственное, что отвлекает меня от своих проблем. Они развлекают меня, дают мне забвения. Конечно, я захожу на страницу Ромы. Он заблокировал меня, но я зарегистрировалась под другим именем, чтобы тайно следить. В сердце больно бьёт последняя фотография. Оля с большим животом. Видно последние месяцы беременности. Что? Да как такое возможно? И подпись. Сегодня в 8.40 утра наша семья стала больше. У меня родился сын Артём. Не могу нормально вдохнуть некоторое время. Это единственное, чем я могла утешаться. У них никогда не будет детей, их семья будет неполной. Какие бы ни были красивые фотографии со свадьбы, какой бы ни был шикарный медовый месяц, всё не то, без детей жить нельзя. Какой сын? От кого она родила? Может, прикол какой? Отписываюсь от Ромы, всё, дальше так не может продолжаться. У них с каждым днём всё лучше и лучше, а я падаю в яму. Надо брать себя в руки. Я ведь себя потеряла. В какой момент жизнь других людей начала интересовать меня больше собственной? А Оля с Ромой, да пусть подавятся своим счастьем. Думают, что стали счастливыми родителями, да как бы не так. Они ещё не представляют, что их ждёт. «Бессонные ночи, колики, а потом недостаток секса, недовольство друг другом. Они придут туда же, куда и мы с Киром пришли. Все туда приходят. А потом развод как избавление. Нам с Киром порознь легче, чем вместе. А я... Я буду счастлива, во что бы то ни стало. Сегодня же пойду в клуб и найду себе там кого-нибудь. Оля». Заходим в центр здоровья ребёнка. Артём начал подкашливать, и я хочу убедиться, что нет ничего серьёзного. Я вообще не привыкла к тому, что он может болеть. За два года его жизни максимум, что было, это температура от прорезывания зубов. Мы вместе заходим в кабинет, врач осматривает сына. Тот начинает плакать, а успокаивается только, когда Рома берёт его на руки. Я улыбаюсь. И так каждый раз. Врач тоже улыбается. Рома с Артёмом выходят в коридор. Врач даёт рекомендации по лекарствам и лечению небольшой простуды. «Вам два года скоро, верно? Вот это лекарство уже разрешено». «Спасибо». Говорю и уже собираюсь выйти из кабинета, как она произносит. «Обидно, да?» Поворачиваюсь и смотрю непонимающе. «Ну, рожает мама, а рождается копия папы» так ещё и на руках только у него успокаивается. «Я киваю», — врач добавляет. «Хорошенький у вас мальчик, сильно на папу похож. Выздоравливайте». Я улыбаюсь, и так каждый раз. Никто и не догадывается, что Рома — не генетический отец Артёма. На самом деле я об этом и сама начинаю забывать. Во-первых, да, у них есть сильное внешнее сходство — Я не выбирала донора, предоставила муки выбора целиком и полностью Роме. Ссылалась на то, что и при обычном зачатии пол зависит от мужчины. Вот пусть и выбирает мне нужного сперматозоида. Хорошо, что Рома относится ко всему с юмором. Я переживала за его чувства, но ни разу не заметила, чтобы он расстраивался, пока мы ездили в клинику репродукции. Только Рома видел детские фотографии донора, Он один знает факты биографии, национальность, возраст. Для меня же всё это тайно до сих пор». Рома говорит, что ему просто понравилось одно детское фото, но мальчик не был похож на него. И это очень удивительно, что в итоге получилось такое сходство. «А вообще мы к этому вопросу почти не возвращаемся и не обсуждаем. Артём наш с ним ребёнок, общий. Пусть он и получился не так, как обычно получается у людей». Рома его воспитывает, значит, он и отец. Как только я забеременела, мы с ним обо всём забыли, и о Ромином диагнозе, и о донорстве. Просто жили и радовались. Случилось ведь настоящее чудо, с первого раза получилось. Беременность протекала хорошо, Рома был всегда рядом. Возвращаемся домой. Пока я разогреваю обед, Рома укладывает Тёму спать в своей комнате. Возвращается ко мне и целует висок. «Ну вот, видишь, ничего серьёзного, а ты переживала». «Он первый раз так болеет за два года, я не привыкла». «Улыбаюсь. Скоро выздоровеет». Сначала мы мечтали с Ромой о двоих детях, но после рождения Артёма, как-то не сговариваясь, решили, что одного нам достаточно. И дело вовсе не в том, что это трудно, ответственность, работа. Нет. Наверное, мы так любим своего сына и так восхищаемся этим чудом, что он так похож на Рому внешне, а на меня по характеру, что где-то в глубине души думаем, а вдруг второй раз нам так не повезёт. А может, причина вовсе не в этом? Мы так счастливы втроём, иногда даже слишком счастливы. Кажется, ну куда ещё больше-то? Совесть иметь надо.